Глава 9. За пару дней по посёлку распространилась новость, что Маруся с помощью заговора чинит замки. Никто особенно не удивлялся, больше разговоров было о том, что у Таисии в доме все замки разом поломались. Соседки встревожились и старались из дома не отлучаться, либо оставляли кого-то присматривать. Маруся тоже проводила время дома, как будто затаившись, так что девочкам больше не удавалось проникнуть в сарай. Они сидели в саду с книжками, чтобы не вызывать подозрений, и всё поглядывали за забор. Чтобы не прерывать слежки, отлучались по очереди, даже обедали не вместе, чем приводили бабушку в недовольство. Что за новая мода, по два раза вам разогревать? Попутно девочки пытались вывести бабушку на подробный разговор о Марусе и навесных замках. Она только отмахивалась с усмешкой: "Чудит баба, не обращайте внимания на неё". 40 лет её знаю, она вечно что-то замышляет. Лара поняла, что бабушка не хотела ни разоблачать Марусю, ни идти с ней разговаривать, чтобы её урезонить. Ну что ж, они продолжат сами. Залаял Тобик, Лара увидела, что у Марусины калитки топчется долговязый Витька. Он тоже её заметил. Ларка, позови тётю Марусю. А зачем? Зачем, зачем? Дед просил её к нам привести, а тот этот волкодав врешет. А чего Илья Семёнович хотел-то, подключилась Ася. Не знал, что в Москве все такие любопытные. Вам какое дело? Тёть Марусь, оглушительно заорал он. Маруся вышла из дома, поgrazев тобику, и он сразу забрался в конуру. Витька подождал у калитки, пока пожилая женщина подойдёт к нему, что-то сказала и сразу умчался на своём самокате, надменно взглянув на девочек. Маруся какое-то время походила по двору, переставила грабли и лопаты из-под навеса в сарай, а какие-то коробки перенесла наоборот из сарая в дом. Вышла уже в другом платочке, поярче, с маками по зелёному полю. Заперла дверь и отправилась в том же направлении, в каком унёсся Витька. Продолжаем слежку. Хотит не забыть, привычно командовала Ася. Лара не поддержала сестру. Ну представь, мы придём, будем стоять у ворот и высматривать. И что увидим, что взрослые о чём-то разговаривают, а о чём неизвестно. И правда, давай не так. Участок Витькиного деда сразу за забором у Маруси. Да по через её огород пройдём и как раз увидим издали, что там происходит, и нас не застукают. Да не будет ничего видно. Лара, как обычно, не хотела тайно разгуливать по соседской территории и продолжала разубеждать сестру. Там же участок этот огромный, целый лес. Елки здоровые вдоль забора, лапами наверняка все закрывают. Но Ася, дернув плечами, пошла одна. И Лара догнала ее, не бросать же сестру, тем более договорились все выяснять вместе. Лара и сама понимала, что дело будет касаться Марусиных сверхспособностей, ведь Илья Семенович редко общался с соседкой, а тут прислал гонца. Девочки опять пробрались мимо Тобика. На этот раз он был разочарован. Ничего ему не перепало, но он всё равно помахивал хвостом. Подходя к забору, разделяющему территории Маруси и Ильи Семёновича, они с удивлением обнаружили, что большой участок легко просматривается. Приглядевшись, они поняли почему: прекрасные серебристо-голубые ели, гордость Витькиного деда, заметно подсохли. Нижние ветки почти совсем осыпались, да и в целом ёлки казались не такими великолепными и пушистыми, как раньше. Девочки чуть не выдали себя. Им показалось, что Илья Семёнович, разговаривая с Марусей, указывает прямо в их сторону. Они не сговариваясь присели на корточки, чтобы спрятаться за смородиновыми кустами. "Ну вот, допрыгались", прошептала Лара. "Не заметят". Ася начала понемногу удаляться от забора. "Мы же в камуфляже". И правда, со дня приезда Ася ходила только в штанах из плащёвки защитного цвета и пятнистой футболке. Всё это нашлось в её рюкзаке, собранном для экспедиции. Ларе не хотелось отличаться, но таких штанов у неё не было. Зато было ситцевое платье похожего по цвету, зелёное с рисунком из птичек и цветочков. Аська улыбнулась, когда впервые его увидела, но потом одобрила. Отлично сливается с фоном, то, что надо для маскировки.